Эпилог. Долина территории мутарь. Несколько дней спустя. Лузария проснулась в постели, резко открыв глаза. Посмотрела в окно. Несомненно, скоро рассвет. Повернулась к мужу и, видя, что райдер спит, положив руку на ее грудь, улыбнулась. Девушка осторожно убрала огромную мозолистую ладонь, стараясь не потревожить любимого и слезла с кровати. Тихонько ступая по деревянным доскам, дошла до кухни. Обувшись и накинув шаль, вышла на крыльцо. На улице стоял голубой туман и пахло свежестью. Маленькие лужицы указывали на то, что совсем недавно прошел дождь. Свежий ветерок трепал растрепанные после сна волосы. Но ей было все равно, даже наоборот. В этом была какая-то прелесть. Лузаря посмотрела по сторонам и, счастливо вдохнув в воздух, пошла к озеру, приподняв длинную ночнушку молочного цвета. Ей необходимо было побыть одной, чтобы проверить кое-что очень важное. Вчера ночью, когда они занимались последней, а потом самый наипоследний раз за день любовью, девушка почувствовала странное ощущение. Состояние, что ее что-то внутри наполняет, делает сильнее. Она не сказала мужу, чтобы не пугать мелочами, а то от беспокойства наделает шуму и объясняет потом всем, что все хорошо. Ну а затем, несомненно, ненасытный дракон нагло будет соблазнять, что ей, конечно, до безумия нравилось, но спать тоже нужно. Трава была влажная, и закрытые коротенькие сапожки Лузи сняла, оставив у ворот мертвы. Ей хотелось почувствовать прикосновение мягкой щекочущей растительности к ногам. Драконица очень любила эту дикую необузданную природу со всеми ее особенностями. Жаль, что сегодня в обед они полетят во дворец судей. Но что поделаешь, так нужно. А сейчас она идет к озеру и будет наслаждаться ледяной, освежающей водицей. Оказавшись на месте, Лузария полюбовалась маленьким озером и, раздевшись, побрела к берегу, медленно погружаясь в воду, стараясь не дышать, когда холодная вода соприкасалась с теплой кожей. Но полностью оказавшись в воде, девушка поплыла, чувствуя себя просто замечательно. Замерла в воде, слыша очень тихий стук маленького сердца. Прислушалась? Нет, ей не кажется. И проснулась она так рано только потому, что чувствовала себя необычайно странно, как будто в ней зародилась жизнь. Но как? Ведь кардиналы не могут иметь детей. Они прокляты великой колдуньей, за свое жестокое отношение к ее невинной семье, и пока пророчество не сбудется, никогда не смогут иметь потомство и чувствовать истинную пару по запаху, хотя полная уверенность в этом наступает только при физической близости, как и у всех драконов. Но если она беременна, в чем сомнений у нее не было, что она скажет мужу? что не знает, как так получилось. Поплыв назад и, выйдя из воды, стала осматривать себя. Все как прежде, может, только грудь стала тяжелее и увеличилась немного. Со страхом и предвкушением положила руку на живот и втянула воздух, не дыша. Тук-тук-тук. Не зная, как себя вести, девушка сжала губу и рассмеялась. Так как никогда, легко и беззаботно. Радуясь великому, неожиданному, прекрасному чуду, да, свершилось невозможное, и у них будет малыш, их маленький ребенок. Послышался шорох. Драконица тут же закрыла грудь и треугольник между ног руками, поворачиваясь на звук. Райдер стоял невдалеке, голодными глазами съедая ее тело. Кроме дикого желания, почувствовала, что он зол. Лузария стала переживать, что что-то случилось, и тихо спросила. — Райдер, что случилось? — Милая, ты знаешь, я понял, что больше всего меня раздражает. — И что? — осведомилась она. — Когда ты пропадаешь и не предупреждаешь об этом, прямо так и хочется. Приковать к себе цепями и не отпускать от себя ни на шаг. Поделился мужчина, и девушка почувствовала, что его злость испарилась, а вот желание и нежность стали бушевать в нем, как две яростные стихии. — А может, не стоит? — спросила Лузария, закусывая губу. Райдер оглядел ее с ног до головы и хрипло выдохнул. «Даже не знаю. Может, и стоит. А если подумать?» — с улыбкой прошептала она, смотря на мускулистое красивое тело мужа и в его темно-желтые глаза, с восторгом поедающие ее. «Тем более, что твоя жена не хочет, чтобы ее приковывали, но очень любит своего мужа». Мужчина довольно оскалился, И медленно подошел к ней, поцеловав нежные губы, напоминающие сладкий нектар. Ласково, с огромной любовью, как никогда, отчего Лузария задрожала, чувствуя себя особенной женщиной. Я люблю тебя, моя нежная девочка, прошептал райдер ей в губы. Правда? Счастливо пролепетала драконица. Даже не смей сомневаться в этом, и знаешь, «Сегодня ночью я почувствовал странное», — выдохнул Райдер, поглаживая ее плечи, бедра. «Что именно?» — выдохнула Лузария, чувствуя, как плавится в его руках. «Уверенность, что ты моя пара». «Но я и есть твоя пара». «Да, но мой зверь с этой ночью по-другому реагирует на тебя». Он околдован исходит с ума от страсти и любви. А ты? Я люблю свою девочку и понял это давно, когда она бегала от меня по территориям мутари. Да, как интересно. А мне в тот момент совсем нет. Я с ума сходил от беспокойства и... Мужчина замер, а девушка поняла, почему его рука находилась на ее животе. Лузария сглотнула и посмотрела в его глаза, не зная, какую ожидать реакцию на такое счастье. «Ребенок?» — хрипло выдохнул парт-кардинал. «Да», — тихо прошептала драконица. — «наше чудо!» Лузария выдохнул дракон и, подняв свою девочку, закружил, отчего она звонко засмеялась. Когда поставил ее на камни, вновь поцеловал и спросил. — Когда ты почувствовала изменение Сегодня ночью, — с улыбкой ответила она. — Я? Это чудо? — решила девушка. — Нет, малышка, это пророчество свершилось. Других вариантов нет. — Как? Почему? — Не представляю но мы обязательно узнаем. Довольно протянул Райдер и тут же, втянув воздух, быстро произнес — Оденься, маленькая, у нас важные гости. — Гости? — переспросила Лузария и тут же кинулась к своей одежде. Оделась она быстро, как вдруг услышала крик где-то вдалеке, все ближе и ближе, приближающийся к ним. — лузари лузари где ты? «Это Валенсия!» — выкрикнула Лузи и быстро подбежала к мужу, чмокнула его в губы. «Я люблю тебя!» А потом со всех ног бросилась по горе, громко выкрикивая. «Я здесь! Вали! Здесь! Вали! Валенсия!» Бежав на пригорок, она увидела, как в голубом платье к ней бежит ее лучшая подруга. А позади нее идет верховный кардинал довольно улыбаясь, держа накидку от платья. Девушки бежали друг к другу со слезами на глазах и, когда поравнялись, кинулись обниматься, перебивая и вытирая слезы друг другу. — Вали, Лузи! — Я так переживала! — выдохнула Лузария, сжимая руки подруге. — И я! — радостно ответила Валенсия и, видя, как к ним приближается верховный кардинал, счастливо добавила. «Я вышла замуж за «Сумасшедшая!» — с восторгом произнесла черная драконица и поделилась своим счастьем. «А я за райдера!» «О, тураны!» — удивленно воскликнула Вали. Отсоединились на мгновение, и Лузария почувствовала еще одно сердцебиение. Она быстро положила руку на живот подруги и прохрипела. И ты тоже? — Да, Лузи, мой сын, серебряный дракон, и мы с Девилом, драконы из пророчества. Всегда знала, что ты особенная, — довольно прошептала Лузи и обняла подругу. — Это ты особенная, самая лучшая подруга. Я так рада, что ты была со мной. И я, Вали, без тебя. Меня бы не было, — хрипло прошептала Лузари, и подруги вновь расплакались от радости. Мужчины пожали друг другу руки, довольно наблюдая за своими женами. Потом райдер посмотрел на накидку в руках друга и заметил. Не думал, что верховный судья может нести накидку жены. Красный дракон недовольно посмотрел на наглого друга и заявил. Больше нет судей, есть гильдия красных драконов, и мне нетрудно ухаживать за своей беременной женой. Тогда другое дело, усмехнулся райдер, весело подзадоривая совсем невеселого друга. Я вижу, отсутствие работы очень сильно влияет на твое чувство юмора. Несомненно, Уже не терпится приступить к новым обязанностям. Тогда предлагаю поздороваться с твоими родственниками и в путь. Кстати, надеюсь, они теперь будут поспокойнее. С надеждой высказал свои предположения мужчина. Сомневаюсь. Дикое необузданное племя, но замечательные люди. Знаю одно, что без обеда нас отсюда не выпустят. — усмехнулся Райдер. — Тогда пойдем, а то твоя-то без обуви, — спокойно заметил Дэвил, с ухмылкой наблюдая, как пропала улыбка с лица друга. Райдер недовольно что-то буркнул и метнулся к жене, взяв лузарию на руки, со словами «Еще наговоритесь!» понес домой, всю дорогу до Мерта ворча по поводу здоровья ее и их будущего малыша. Автор текста Елена Рейн. Текст читала Ирина Веди.